Глава 12. Как-то раз, спустя несколько недель, после полудня Лир вернулся с прогулки весь разгоряченный и взволнованный. Ведьма, к своему отвращению, узнала, что он возобновил дружбу с солдатами волшебника на красной мельнице. «У них были новости, послание из изумрудного города», сказал мальчик. «Делегация чужаков прорвалась на уидиенцию к волшебнику, и это была просто девчонка. Дороти, говорят, девочка из иного края, и ее друзья вместе с ней» волшебник не говорил со своими подданными лично уже много лет Молвят, с ним можно связаться только через министров многие солдаты считают он давно умер и все это внутренний заговор дворца чтобы сохранить порядок но дороти с друзьями все же попали к нему и теперь все знают что они видели ну ну сказала ведьма, подумать только весье и верные и изменники только и судачат об этой дороти какую еще чушь они несли тот кто отправил послание рассказал что гости попросили волшебника исполнить их желание Пугало страшило попросил мозги. Ник Чопер, железный дровосек сердца, а трусливый лев — храбрость. А Дороти, полагаю, попросила рожок для обуви. Дороти хотела вернуться домой. Надеюсь, ее желание сбудется. И? Но Лир замялся. «Да, ну уже. Я слишком стара, чтобы лишаться аппетита из-за сплетен», — рявкнула она. Лир виновато покраснел, хотя вид у него остался странно довольный. Солдаты сказали, что волшебник отказал им в их просьбах. «И ты так этому удивлен?» Волшебник сообщил Дороти, что исполнит их желание, когда они... Когда они... Ты уже много лет не заикаешься. Не начинай снова, а то я тебя отлуплю. Дороти и ее друзьям велено прийти сюда и убить тебя, — выпалил он. Солдаты сказали, это потому что ты напала на старуху в Шизе, очень известную старуху, и ты убийца. И еще ты сумасшедшая, по их словам. «Из меня убийца получше, чем из каких-то незадачливых бродяг», — фыркнула она. «Волшебник просто хочет от них избавиться. Вероятно, он приказал своим штурмовикам перерезать девчонке горло, как только она благополучно скроется из общественного поля зрения». И вне всякого сомнения, волшебник уже забрал бы шмачки. Мысль об этом бесила Эльфабу, но в то же время она испытывала странное удовлетворение от того, что слухи об ее нападении распространились. К этому моменту она сама уже уверила себя, что убила мадам Марибль. Это имело смысл. Однако Лир покачал головой. «Девочку зовут Дороти Гейл», — сказал он. «А самое странное, что солдаты из Красной Мельницы говорят, будто штурмовики и пальцем ее не тронут. Они же штурмовой легион, а ее принесло буря, и они слишком суеверны». «Что могут знать о столичном заговоре солдаты, застрявшие тут, на краю света?» Лир пожал плечами. «Тебе разве не лестно, что сам волшебник Оз знает, кто ты? Ты правда убийца?» «Ох, Лир, ты поймешь, когда подрастешь. А может, непонимание войдет у тебя в привычку, и это перестанет иметь значение. Если ты беспокоишься, что я могу причинить вред тебе, нет, я тебя не трону. Но ты, кажется, удивлен, что обо мне знают в изумрудном городе. Если ты меня не слушаешься и ведешь себя со мной просто отвратительно, то думаешь, и весь остальной мир обо мне такого мнения?» Она усмехнулась. «Но знаешь, Лир, если в этих слухах есть хотя бы крупица правды, тебе лучше держаться подальше от красной мельницы». «Солдаты могут похитить тебя и потребовать в качестве выкупа, чтобы я сдалась этой малолетке ее безмозглым, бессердечным, трусливым спутником». «Я хочу встретиться с Дороти», — уперся Лир. «Надеюсь, ты еще не достиг того возраста. Сохрани нас высшие силы», — шутливо испугалась ведьма. «Давно планировала замариновать тебя до того, как у тебя начнется пубертат». «Не волнуйся, меня не похитят», — заявил он. «И потом я хочу быть здесь, когда они придут». «Беспокойство. Последнее, что я буду испытывать, если тебя схватят», — ответила она. «Это будет целиком твоя вина, а мне будет только легче. Одним ртом меньше». «Ох, ну а кто тогда будет таскать дрова наверх всю зиму?» «Найму этого железного парня, Ника Чоппера. Топор у него довольно острый». «Ты его видела?» — Лир раскрыл рот от удивления. «Быть не может. еще как может», — сказала она. «Кто сказал, что я не вращаюсь в лучших кругах?» «Ты ведь видела и Дороти? Какая она?» Оживился он, глаза у него заблестели. Какая она, тетушка ведьма? Не называй меня, так ты знаешь, что меня от этого воротит. Он не унимался, пока она наконец не взвыла. Она красивая, маленькая, дурочка, которая верит каждому чужому слову. И если она придет сюда, и ты признаешься ей в любви, она и тебе поверит. А теперь убирайся отсюда, у меня работа. Лир замешкался в двери и сказал. Лев желает получить храбрость, железный дровосек сердца страшило мозги, Дороти хочет домой. А чего желаешь ты? Немного покоя и тишины? Нет, на самом деле. Эльфа бы не могла сказать прощения. Не Лиру. Она уже собиралась извительно сказать «Дураку Лиру ума побольше», но, осознав тот же миг, что это заденет его, осеклась на полусловие, и в итоге из ее уст вырвалось нечто неожиданное для них обоих. Душу. Лир моргнул, уставившись на нее. «А ты?» — спросила она уже тише. «Чего бы ты попросил Лир, если бы волшебник мог дать тебе что угодно?» «Отца». — ответил он.